Алексей Толстой. Хромой барин. Чудаки. Романы. Алтайское книжное издательство. 1983 год. Барнаул. Хромой барин. Роман. С престола ледяных грамот родных высот изгнанник вольный. Спредает вольный водопад в теснины мрак и плен юдольный. А облака назад, горе, путеводимые любовью. как агнец жертвенную кровью на снежном рде и толтаре. Вячеслав Иванов, кормчей звезды. Лунный свет. К полуночи луна, взойдя над колыванью, осветила с левой стороны неровные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусиному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком. В это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряжённая в откидную коляску. Ещё не пере петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с края села сквозь щели ставней желтел свет. У избы этой, над двускатной крышей, ворот торчал шест с облучем, обвязанным сеном. Из далека, указывая путнику, стоял и двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмыленная тройка с четким гулким в ночной тишине галопом пристежных и валкой, уходистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоялого двора. Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко, «Ступай, на рассвете приедешь». Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погремел им и словно в раздумье прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами тени, вьющаяся небольшая оборотка оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз. По скрипящим доскам синей послышались босые шаги. Дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба. Алёшенька, сказала она радостно и взволнованно. А я и не ждала. Она не смело коснулась его руки и поцеловала в плечо. Принимаешь, Саша? спросил он. Я к тебе до утра. И кивнув головой, вошёл в залитые лунным светом сени. Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на свежем красивом лице своем белые зубы. «Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверное, я подумала к барину Волкову, там тебя и ночевать оставят, а ты вот как, батюшка, ко мне прибыл». «У тебя никто не спит из приезжих?» «Нет, никого нет», — ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу. «Мужики с вазами остановились, только все спят на воле». И она села на широкую, покрытую ласкутным одеялом кровать и улыбнулась нежно. Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе чёрного сарафана, на груди шевелившуюся ниткою янтарных бус. Принеси вина, сказал лошадший. Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла, а он лёг на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось и исказилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в неё голову. Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой. На него она поставила две бутылки: одну с вином, другую со сладкой водкой. Поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Две голоса набыстро и легко переходя из лунного света в тень. Лежавший приподнялся на локте, сказал: Поди сюда, Саша. Она сейчас же села в ногах его на кровать. Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь? Воля твоя, Алексей Петрович, помолчав, дрогнувшим голосом ответила Саша. А за твою любовь благодарю покорно. Она отвернулась и вздохнула. Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво: Всё равно ты ничего не поймёшь. Рада, что я приехала, не спросила откуда и почему я у тебя здесь лежу. А то, что я у тебя лежу сейчас отвратительно. Да, ужасно, Саша, гнусно. Что-то. Что ты проговорила она испуганно. Если бы я тебя не любя принимала, подойди ближе. Вот так, продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи. Я ей говорю: "Ты ничего не понимаешь. И не старайся. Послушай, нынче вечером я Докс отоговорился с одним человеком. Хорошо было очень. С барышней Волковой? Да, с ней. Вот так, сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем всё у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал: стоит только остановит лошади вот у его крыльца, и всё моё благополучие полетит к чёрту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать. Хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала. Сашины руки упали без сил, она опустила голову. Жалеешь ты меня, Саша, да? спросил князь, привлёк её и поцеловал в лицо. Но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ, как каменная Перестань прошептал он. Я с тобой шучу. Тогда она заговорила отчаянно: "Знаю, что шутишь, а всё-таки верю. Зачем же мучишь? Ведь на душе у меня живого места не осталось. Знаю, из милости любишь. Баба, я какой мой век, какое уж мне счастье?" За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь с просою ударила в доску. Понемногу в утреннем слабом свете яснее стало видно худое в тенях красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьёзны, но в губах застывшая усмешечка. Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согревая его сильным своим взволнованным телом. На другой стороне села за плетнём, посреди заросшего бурьяном дворика, в новой избе на палатках лежал доктор Заботкин. Снизу была видна только его голова, упёртая в два кулака подбородком, на котором росли прямые рыжие волосы. Такие же косы во все стороны, начиная с макушки, падали на лоб и глаза. Лицо было неумытое и припухло от сна. Доктор Григорий Иванович Заботкин, прищурив глаз, сплёвывал вниз с палати, стараясь попасть в сучок на полу. Напротив, в простеньке, под жестяной лампой сидел на лавке попек небольшого роста, тихий и умилительный. спросить его в тёмной косице. Рукавые его подрясники были засалены в складках, как у гармоники. Запустив в них пальцы, отец Василий морщился и молчал, глядя, как доктор приётся. В 3 года во что себя человек обратил, сказал наконец отец Василий. А что? Не нравится? лениво ответил Григорий Иванович. А у меня с детства такая привычка: когда очень скучно, лезу в тесное место и плююсь. Не нравится нигде, дети. У меня даже излюбленное местечко было, под амбаром, где мягкая травка росла. Там наша собака постоянно щенилась. Щенята теплые, молоком от них пахнет. Собака их лижет, а не скулят. Хорошо быть собакой, честное слово. Дурак ты, Григорий Иванович, помолчав некоторое время, сказал отец Василий. Я лучше уйду. Вы, отец Василий, не имеете права уходить, пока не доставите мне душевного облегчения. Вам за это правительство деньги платит». — Сколько тебе лет? — Двадцать восемь. Университет окончил. Года молодые, занятия светские. Я бы на твоем месте весь день смеялся, а ты... Эх, ну куда ты годен с твоими идеями? Лежишь и плюешься. — У меня, отец Василий, идеи были замечательные. Григорий Иванович повернулся на спину, вытянул с палати руки, хрустнул пальцами и зевнул. — Вот к водке я привыкнуть не могу, это верно. — Эх... сказал отец Василий, аккуратненько достал из-под рясника жестяной портсигар, черкнул спичкой, по привычке зажигать на ветру, подержал её между ладонями шалашиком, закурил и, погадав в пальцах, бросил под лавку. Ну, вот поверь, была бы в селе другая, кроме тебя, интеллигенция, ни почём бы не стал ходить к тебе. Подобные разговоры происходили между доктором и отцом Василием постоянно, начиная с весны, когда сгорела колыванская больница. Григорий Иванович передал тогда все дела фельдшеру и сидел в избе, нанятый земством на время, покуда не построят новую больницу. Три года назад Григорий Иванович был назначен на первое свое место в Колывань. С горяча он принялся разъезжать по деревням, лечить и даже помогать деньгами. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвыми снегами, Заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки, угорая в чёрных банях под горой от воплей роженицы и едкого дыма, посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег, в виде как всё, что он не делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и ни неустройства, Почувствовал наконец Григорий Иванович, что он один с банкой касторки на участке в 60 вёрст, где мором мрут ребятишки от скрлатины и взрослые от голодного тифа, что всё равно ничему этой банкой касторки не поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница. Он шваркнул касторку об землю и полез на палати. Отец Василий, на глазах которого выматывался таким образом третий доктор, Очень жалел Заботкина, забегал к нему каждый почти день, стараясь как-нибудь папиросочкой или анекдотцем уже не утешить, какое там утешение, когда от человека осталось одна копоть, а хоть на часок рассмешить. Все-таки посмеется. Окончив зевать, Григорий Иванович повернулся опять на живот, спустил руку и попросил покурить. «Сегодня табачок у Курбенева купил», — сказал на это отец Василий, и, став под палатами на цыпочки, поднял портсигар — Нажав у него потайную пружину. Григорий Иванович, хотя и знал, что портигар этот формозонный с фокусом, сделал вид, что не помнит, и потянул фальшивое дно, где папирос не было. "Что, получил папиросы фабрики Чужаго?" засмеялся отец Василий очень довольный шуткой. "Ну, кури, кури. А я знаю, что сегодня у Волкова был. Говорят, зверь, страшная скотина твой Волков". "Совершенно неправда." Мало что болтают. Отличный человек, а живёт. Вот бы ты, Григорий Иванович, посмотрел хорошенько на таких людей, не валялся бы тогда на палатях. А дочка его, Екатерина Александровна, поверь мне, замечательная красавица, благословенное творение Божие. Был бы я живописцем, Марию Богомагдалину с неё написал, когда она перед женихом усмехается. Как это так, усмехается перед женихом? Внезапно перебил Григорий Иванович: Разве ты этого не слыхал? Великие живописцы всегда эту усмешку отмечали в своих творениях. Девица-девственница, сосуд любви и жизни, постоянно как бы видя около себя ангела, указывающего перстом на её чрево, дивно усмехается. Я это тебе не шутя говорю, ты не смейся. Отец Василий поднял брови и курил, пуская дым из носа. Потом сказал: "Да. Так вот как". Вздохнул Помолчал и ушел. Но Григорий Иванович совсем не смеялся. Втянув на палате голову, лежал он тихо, закрыл глаза, стеснул челюсти, потому что недаром было ему всего двадцать восемь лет, и могли еще его, как гром, поражать нечаянные слова о девичьих усмешках. Сияет в темно-синем небе лунный свет, и, кажется, конца не будет ему. Забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки в спальне, в клетке, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод. Той же ночью луна стояла над утоптанным копытами берегом пруда. Он вышел с светлым крылом из густой чащи Волковского сада. У воды в траве на полушубке лежал широкоплечий бородатый конь, упираясь на локоть. Конюшонок неподалёку дремал в седле. Сеый конёк его спросонок мотал головой и брякал уделами. По низкому логу среди высоких репейников и полыни паслись лошади. Же ребята лежали, касаясь морды вытянутой ноги. Вдоль берега, от высоких вётел плотины, медленно шёл старичок в кафтане. Дойдя до коня, он остановился и долго ни то смотрел, ни то слушал. — Да. Ночь тёплая, — сказал старичок. Конюх спросил лениво, — что ты всё бродишь, Кондратий Иванович? Беспокоишься? Брожу — не спится. — Всё думаешь? — Думается, да. Ведь я по этим местам, как в колесе, всю жизнь прокрутился. По дому да вокруг. Землю-то до камня протёр. Они и тянут старые следы. Помирать, что ли, время. — На покой тебе нужно, Кондратий Иванович, на пенсию. А тут еще барин Давич опять расшумелся, — в полголоса говорил Кондратий. — Князь-то опять в сумерки приезжал, коляску оставил за прудом, и вор вором на лодке подъехал к беседке и с барышней разговор. Такой влипчивый, прямо сказать, опасный. — На то он и князь, Кондратий Иванович. Это мы с тобой нанялись, продались да помалкиваем, а он что хочет, то и творит. сказывали, он гостей провожать, из пушки стреляет. Не то плохо. А зачем ездит и не сватается? На барышне нашей лица нет. Кондратий Иванович замолчал. Конь их, превстав на полушубке, вгляделся и крикнул: "Мишка, не спи, кони ушли". Конюшонок окочнулся в седле, дёрнул головой и зачмокал, замахал кнутом. Седая лошадь шагнула и стала, опустив шею. и опять задремала и она, и конюшонок. Такая теплая и тихая была ночь. Постояв, помолчав, проговорив многозначительно «да-с, так-то все вот оно», Кондратья побрел обратно к саду. Старая ветла, разбитая грозой, плетень, канава с лазом через нее, дорожки, очертания деревьев, Всё это было знакомо и всё словно клювчиками отмыкало старые воспоминания о тяжёлом и о лёгком. Хотя, если припомнить хорошенько, то лёгкого в жизни было, пожалуй, и немного. Кондратий служил камердинером при Вадиме Андреевиче и при Андрее Вадимовиче, и помнил самого Вадима Вадимовича Волкова, о котором Кондратий даже во сне вспоминать боялся. Такой был он усатый и ужасный. Не знал, удержижу бойством, и для унижения мелкопоместных дворян держал особенного, дерзкого шута Решето и дурку. От них-то и произошёл Кондратий, получив с рождения страх ко всем волковым и преданность. Вадим Андреевич, отец теперешнего Александра Вадимовича, был большой любитель почитывать и пописывать. Издал даже брошюру для крестьян под названием Добродетельный труженик. Но был решительно против отмены крепостного права, и однажды, приказав привести в комнаты кревого Фетьку пастуха, усадил его на шёлковый диван, предложил сигару и сказал: "Теперь вы, Фёдор Иванович, самостоятельная и свободная личность. Приветствую вас. Можете идти куда хотите. Но если желаете у меня служить, то распорядитесь, будьте добры. И вас в последний раз высекут на конюшне". Фетька подумал и сказал: "Ладно. При отце Вадиме Андреевиче, Андрее Вадимовиче, Кондратий начал служить казачком. Барин был сырой и скучливый, любил ходить в баню и там часто напивался, сидя вместе с гостями и с девками на свежих соломинах и шёлом. Так в бане его и сожгли дворовые. Теперешний Александр Вадимович Волков был уже не тот, мельче. Да и вырос он на дворянском оскудении, когда нельзя уже было развернуться во всю ширь. И не то, что не боялся Кондратья и Александра Вадимовича, а недостаточно уважал и был привязан только, но зато всей душой, к дочке его, Катюше, первой красавице в уезде. Перейдя плотину, Кондратья спустился в овраг, перелез через плетень и побрел по сыроватой и темной аллее. В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки. да плескалась рыба в пруду. Овальный пруд обступили кольцом старые ветлы, такие густые и поникшие, что сквозь их зелень не мог пробиться лунный свет. Он играл далеко на середине пруда, где в скользящей стеклянной зыбе плавала не то утка, не то грачонок еле держался на распластанных крыльях, нахлебался воды. Дойдя до конца аллеи, Кондратья заглянул налево, туда, где над прудом стояла кривая от времени беседка, сейчас вся в тени. Вглядываясь, он различил женскую фигуру в белой шали, облакотившуюся о перила. Под ногой Контратия хрустнул сучок. Женщина быстро обернулась, проговорила взволнованно: "Это вы вернулись?" "Это я, Катенька", покашляв, сказал Контратий и двинулся к мосткам. Екатерина Александровна легко по доскам сошла на берег, до подбородка закутанная в шаль постояла перед Кондратием, сказала: "Ты тоже не спишь?" "А у меня столько комаров налетело в комнату, не могла заснуть. Проводи меня". "Комары, комарами", заметил Кондратий строго. "А на проду по ночам девица одной неудобно". Катинка, шедшая впереди, остановилась. "Что за тон, Кондратий?" "Так тон. Александр Вадимович поушёл меня поучил сегодня из-за дела. Разве мысль ему по ночам прогуливаться?" Сами понимаете. Катенька отвернулась, вздохнула и опять пошла, задевая краем платья сырую траву. "Ты папе ничего не рассказывай про сегодняшнее, голубчик", вдруг прошептала она и губами коснулась сморщенной щеки Кондратия. Он догнал барышню до балкона, с которого поднимались шесть кое-где облупленных колонн, наверху синевато-белых от лунного света. Подождал, пока зашла в дом Екатерина Александровна, покашлял и повернул за угол к небольшому крылечку, где была его коморка с окном в кусты. И только что он сел на сундук, покрытый кашмою, как по дому прокатился гневный окрик Александра Вадимовича. «Кондратий!» Кондратий по привычке перекрестил душку, и с тряковской рысью побежал по длинному коридору к дверям, за которыми кричал барин. Берясь за дверную ручку, Кондратий почувствовал запах гари. Когда же вошел, то в густом дыму, где желтел огонек свечи, увидел на постели Александра Вадимовича. В одной рубахе, раскрытой на жирной волосатой груди, с багровым лицом, барин наклонился над глиняной корчагой, с которой валил дым от горящего торфа. Подняв на Кондратия осовелые выпученные глаза, Волков сказал хрипло. «Комары заели. Дай квасу!» И когда Кондратий повернулся к двери, он крикнул. «Вот я тебя, мерзавец! Зачем на ночь окошки не затворяешь?» виноват, ответил Кондратий и побежал в погреб за квасом.